Глава 41. Во рту стоял привкус лекарств, скорее всего, фантомный. Всё тело гудело от непривычной, грубой и какой-то угловатой энергии, но в остальном чес вроде был в порядке. По крайней мере, мысленно сложил 150 и 80, и вроде получил 168. Припомнил, сколько купил материалов в прошлом месяце и в какую сумму ему это обошлось. Провал в памяти, единственный из найденных пока, начинался с момента, как его позвал Юмус и заканчивался тут. Чес не помнил, как вырвался из роя, как оказался здесь и куда делись его мундир, рубашка и ботинки. «Интересно, куда Шиллер мои шмотки сложил?» — поинтересовался Чес, осторожно спускаясь с узкого, кажется, операционного стола. Гибкие трубки и капельниц натянулись, Инфузоматы на моторизированных тележках подались за часом. «Дерек, все нормально?» — спросил осторожно. Кот был сильно не в порядке. К его руке тоже тянулась капельница, и одно это пугало до доколик. Но еще страшнее были опущенные плечи, безвольно повисшие на подлокотниках стула руки. Даже волосы, всегда торчавшие непокорными вихрями, и те повисли мертвыми прядями. Он посмотрел на Чеса каким-то потерянным взглядом и выдохнул. «Нужно тесты сделать. Не знаю только какие». «Тебе?» Чес потянул за собой инфузоматы, как каторжник, привязанный к ноге ядро, добрался до кота. Взял непривычно холодную и почему-то очень мягкую ладонь в свою, растер, пытаясь согреть. «Ты в форсаже был? На откат похоже» поделился небогатыми до сих пор теоретическими знаниями. Походу Розе не так и преувеличивал, называя чесом артышкой. Гонору выше крыши, знаний ниже подвала. Да, при чем тут? же. Тонкие пальцы с неожиданной силой сжали его плечо. Так как ты себя чувствуешь? Кот слабо улыбнулся, кажется, приходя в себя от этого прикосновения. Дьявол не просится наружу. Дьябло? переспросил Чес, припоминая, где слышал это имя. «Надо же, получилось!» Он в деталях вспомнил, как пил кровь кота, как раздался телефонный звонок и как глупо себя чувствовал, пока мимо его камеры прогуливалась вся верхушка офицерата. «Мне подлили гиену, но эксперименты с миксами же еще только в планах были». «Да, пока тебя не пришлось вытаскивать из комы, решая, что лучше — рискнуть твоей жизнью или с вероятностью 50% получить тяжелые осложнения мозговой деятельности, но зато с гарантией, что не убью тебя своим решением. Вот теперь вся хандра скота спала, и он воинственно сверкнул глазами. «А почему ты?» Как всегда, сфинктер сорвало, и Чес выдал вопрос раньше, чем подумал, а что, собственно, спрашивает. Себастин был за то, чтобы рискнуть, «Розе считал, что мои мозги не такая великая ценность, чтобы омрачать программу гибелью испытателя. Тебе пришлось быть тем самым решающим голосом, да?» «По-твоему, я должен был позвать Блейна и спрятаться за его спиной?» Кот криво усмехнулся. «Я почти готов был так поступить», — признался затем глухо. «Но офицерат — моя ответственность, а ты — его часть». Чест зажмурился. «Надо было начинать с крови Уиллиса», — сказал шепотом. «Тогда ты бы еще не знал, какой я хороший парень и хладнокровно принимал решение». Зажмурился, улыбнулся. «Прости. дьявол попер через край, и меня неудержимо тянет оборжать все на свете». «Вот же!» — выдохнул кот, то ли с возмущением. Несколько долгих минут они не говорили ни слова, а потом кот все же поинтересовался. «Так что?» «Отличается кровь животного по ощущениям?» «Немного, но мне точно не хочется опуститься на четыре точки опоры». Чес оккупировал стул, до этого занимаемый юмосом. «Слушай, а я же сейчас менталист и адаптант, да?» Поинтересовался, рассматривая иголку, вставленную в собственную руку. Один из инфузоматов издал писк, и иголка сама собой покинула его тело. Крошечная ранка закровила, и тут же приклеенный сверху пластырь развернулся, надежно укрывая ее. «Если Тибериус и Газ никуда не улетели, можно попробовать угнать крылья». «Крылья?» — переспросил кот. «В смысле седло Газа?» Он растерянно моргнул, видимо, пытаясь представить эту картину. «Но...» «Можно попробовать проверить реакцию ментал-чувствительной техники на тебя, но сначала все же нужно сделать тесты». «Наверное». А если ненадолго? Чес глянул в небольшое окно, выходящее на плац. «Пилюли же еще часов восемь будут действовать. Выкроем уж как-нибудь полчаса». Кот помолчал, обдумывая предложение, а потом позвал Капрала. «Где сейчас офицер Тибериус и Газ? «Они только что вернулись с задания», незамедлительно отозвался секретарь. Джонатан Тибериус в данный момент моет гаса в душевой виваре». «На вторую половину дня совместных мероприятий у них не запланировано. Офицер Тибериус забронировал полигон для своей группы в 4 часа дня». «Пойдем?» — предложил Чес. «Вон у меня последняя пиявка отвалилась», — показал коту второй заклеенный локоть. «Я только попробую, обещаю». Кот одним взглядом выразил все, что думает о его обещаниях, но потянулся к игле капельницы и вытащил ее из-под кожи. «Капрал?» «Передай доктору Шиллеру и всем остальным, что мы пошли прогуляться на конюшню». «Так точно, капитан!» — отозвался Капрал, и кот неохотно поднялся на ноги. Идти было совсем недалеко. Чес в который раз поразился, как удобно был спроектирован офицерат, и заодно задумался, как часто Газ привозил Тибериуса прямо в больничное крыло и в каком тут был состоянии при этом. И его магия успевала залечить даже самые обширные повреждения раньше, чем газ переступал порог больницы, но наверняка организм оказывался на грани истощения. Все рассказывал, что у аналитиков и мозгоправов А3 и выше под кожей установлены специальные порты, но организм Тибериуса мгновенно обтягивал чужеродный предмет соединительной тканью, стягивая его так, что вставить иголку было невозможно и каждый раз Шиллеру и его подчиненным приходилось искать вены. Гасса и Тибериуса они услышали, как только вошли в Виварий. На все помещение раздались смешки, громкое лошадиное фырканье и шум воды. В воздухе витал запах теплого пара и мыла, смешиваясь с густым, горячим и сухим ароматом сена. Чувствуя, что принюхивается как собака, а точнее гиена, Чес не мог ничего с собой поделать. К этим, несомненно, приятным запахам примешивались и другие. Запах разгоряченной кожи, мокрых волос, шерсти, терпкого мужского и лошадиного пота, влажных джинсов. Картинка же, которую они увидели, едва завернули за угол, была под стать той, что уже нарисовалось в воображении. Тибериус и Газ находились сейчас дома, а потому не думали о приличиях. На Тибериусе были одни только джинсовые шорты, и он с одинаковой частотой поливал из шланга Гасса и себя. Бока Гасса блестели от воды, уши стояли торчком, а ноздри раздувались. Под кожей Тибериуса перекатывались мускулы, в брови и соске поблескивали украшения. «Вы пришли посмотреть или все-таки скажете что-нибудь?» — поинтересовался вдруг Тибериус, не прерывая своего занятия. Что он их заметил, возможно, еще, когда только открылась дверь конюшни, сомневаться не приходилось. «А я не знаю», — криво усмехнулся кот. «Его вон спрашивай. Может, и посмотреть, раз дар речи потерял». «И посмотреть тоже, но еще и потрогать», — заметил Чес. «Но только не кого-то, а что-то. Газ, мы хотим попросить твои крылья на часок». Вода выключилась. Газ смешно скосил глаза к Переносице, поставив торчком уши. Одновременно с этим ожил большой экран над его дынником. Зачем? Появилось почти сразу. Чес расценил реплику как вопрос. Возможно, Газ просто не умел пользоваться знаками препинания, а может, не считал их нужными, как и заглавные буквы. Есть у меня одна идея, а может и мечта, признался Чес засунув лингвистические исследования в дальний ящик. Домывайтесь, расскажем. Тибериус вытянул руку со шлангом вверх и снова включил воду, направляя струю себе на макушку. Тщательно смыл все остатки мыла с волос и тела и еще раз окатил водой Гаса. После этого оба отряхнулись, как собаки, и вышли из душевой. «Думаешь, у тебя получится так же?» спросил Тибериус, разглядывая Чеса с таким интересом, Будто видел его в первый раз. «Ты уже принял смесь?» Пришлось. Чес потер сгиб локтя, снимая ставший ненужным пластырь. «Лэйн, думаю, расскажет тебе в подробностях, что случилось. Но вкратце, кровь Уиллиса вынесла мне мозги, и чтобы поставить их на место, долили дьявола. Так что, по идее, я должен справиться физически и, возможно, потяну ментально. Но если вдруг не получится... «Поймаете меня все втроем». «Ясно», — протянул Тибериус и перевел взгляд на кота. «Ты как?» — спросил неожиданно мягко. «Не спрашивай», — поморщился кот. «Просто дай ему седло и проследи, чтобы не убился». Тибериус хмыкнул, дотянулся до висящего на дверце душевой полотенца и глянул на Гаса. «Дадим ему крылья». Гас мотнул головой, и сердито уставился на Чеса. «Пробовать можно, летать нельзя», — высветилось на табло. «Опасно», — добавилось после паузы. «Не буду летать, обещаю». Чес даже поднял руку, как во время принятия присяги. Одного заезда в реанимацию в день более чем достаточно. На экране появилась анимированная картинка огромный глаз и двух пальцев, указывающих то на зрачки, то куда-то в угол. «Понял, понял, ты за мной следишь», — улыбнулся Чес. «Ого!» — воскликнул, когда Тибериус принес седло. «Я думал, оно меньше». «У животных вирус не так изобретателен, как у людей», — Тибериус аккуратно поставил седло на пол. «Чтобы летать, нужны одновременно и способности менталиста для управления, и аналитические для координации, и адаптанты для скорости реакции». До сих пор этот коктейль в нужных пропорциях развился только у Гаса. Даже его брат в итоге получил смещение в аналитика и может худо-бедно управлять экраном, но не крыльями. В тебе сейчас менталист-человек и зверь-адаптант, так? Разумнее было бы наоборот. Моя кровь как адаптанта на низком проценте, и кровь Гаса почти наверняка дадут нужное сочетание для полноценного полета. А сейчас просто попробуй, сможешь ли ты вообще его оживить. Он приглашающе кивнул и отошел в сторону. «Надевать не обязательно», — уточнил Чес. Из Деника раздалось громкое ржание. Мысленно показав одному чересчур умному коню средний палец, Чес подошел к седлу. Потрогал гладкую кожу, подергал за ремни. Наконец, накрыл ладонями большие кофры, где прятались сложенные крылья. «Ну и как их оживлять?» «Хатка-хатакха! Крылья развернитесь!» Оглушительный хлопок нехило так напугал. Чес вскрикнул, отпрянул в сторону и только по новой порции ржания, теперь уже удивленного, понял, что смотреть надо не на седло, а наверх, туда, где чуть ли не до самого потолка развернулись серебряные, переливающиеся холодным синим металлические крылья. Тибериус оглянулся и поманил Гаса пальцем. «Давайте-ка выйдем на простор». Предложил он и бухнул седло, крылья мгновенно свернулись, подошедшему коню на спину, чтобы не тащить его в руках. На плацу занимались офицеры. Лошадей в офицерате было немного, но их порой использовали в рейдах, где была возможна погоня по пересеченной местности, а также для поисковых операций. Чтобы не мешать людям и животным, Тибериус повел их экспериментальную группу в поле перед садом. «Подпруги слишком широкие, чтобы тебя удержать», «Поэтому никакой серьезной высоты», — предупредил Тибериус. Он снял седло и нажал на какие-то сенсорные кнопки. Из специальных пазов выстрелили широкие ремни, призванные застегнуться под брюхом коня прочными магнитными замками. Тибериус поймал их, не дав соединиться, и оценивающе посмотрел на Чеса. «Попробую завязать. Наклонись-ка». «Насколько смешно по шкале от 0 до ста» поинтересовался Чес, наклоняясь. "Ничего себе, оно тяжеленное", охнул, когда Тибериус водрузил седло ему на спину. "Впрочем, маквирус тут же ускорил поступление питания в мышцы, и через несколько секунд дополнительный вес перестал чувствоваться. Надеюсь, вы все не решили поглядеть на радио", заметил Чес, когда руки Тибериуса скользнули ему под живот. "Вот так самый раз. Ту же точно не стоит" Для зрелищности быкам и лошадям, участвующим в Родео, крайне туго затягивают третью подпругу. Расположенная максимально близко к половым органам животного, она доставляет боль и заставляет его пытаться избавиться от упряжки и седока. «Может, это и смешно, но ему явно не до веселья», шепнул Тибериус и кивнул на кота. Тот отошел от них и уселся прямо на траву, глядя перед собой. «Я понял». Буду осторожен, насколько это вообще возможно. Также шепотом отозвался Чес. Его бы домой, да не уйдет до конца рабочего дня, еще когда дальнего моря. Давай. Тибериус похлопал по луке седла ладонью. Я закрепил. Пару метров, если получится, и хватит. Я на гасе подстрахую внизу. И он легко, одним прыжком запрыгнул коню на спину. На этот раз никаких мысленных заклинаний не потребовалось. Подчинившись простому приказу, крылья распахнулись. «Моторы включить?» — подумал Чесс. Раздалось почти неслышное гудение, один вроде работал на большей мощности, возможно, был отрегулирован под манеру полета гаса. Стоило только обратить на это внимание, как мотор чуть сбавил обороты. «Хорошо, можно не продумывать каждую команду, как будто читаешь стишок перед классом», — решил Чес. «Интересно». А как они вообще летают-то? У фермы производителя есть инструкция. Скорее всего, для начала надо разбежаться, вывести двигатели на летный режим. Ноги толкнули его вперед раньше, чем Чес решил, что пора бежать. Одновременно с этим крылья пришли в движение. Метров 50 ничего не происходило, а потом Чеса будто подхватил мягкий порыв ветра. Опустив взгляд, он понял, что кроссовки едва касаются земли поджать ноги, поддать газу. И вот Чес поднялся на добрые четверть метра. Рядом внезапно оказались Тибериус и сосредоточено сердитая конская морда. Газ скакал легким галопом и, кажется, отчаянно ревновал свое седло. «Попробуй сделать крок», — посоветовал Тибериус. «Только осторожно». Надеюсь, что затея не будет стоить ему разбитого носа, а коту новых смертей нервных клеток Чес показал Тибериусу поднятый вверх большой палец и чуть-чуть увеличил скорость. Высота сама собой пошла вверх, видимо, увеличивалась сила восходящего потока. Пообещав себе, что обязательно найдет учебник по аэродинамике или чему-то подобному, Чес вытянулся, будто плыл на животе, и полетел вдоль отсыпанной гравием дорожки. Непривычно было все. И ощущение пустоты под собой, и ветер в лицо, и отсутствие хоть намека на органы управления. Крылья слушались только ментальных команд. Физическая нагрузка тоже была немаленькой, и очень скоро заныли все мышцы, прося пощады. Но черт возьми, это было охренеть как круто. Чес мог только представлять, как здорово будет лететь на собственных крыльях. Магия Дьявола определенно не была похожа на магию Тибериуса, и до конца круга Чес не долетел впивавшиеся в грудь и живот ремни, в какой-то момент стали давить просто нестерпимо, и пришлось приземлиться на траву, поспешно их развязывая. Осторожно сгрузив седло на землю, оно снова стало казаться невероятно тяжелым, Чес упал на спину, счастливо улыбаясь, и когда небо заслонили сразу три головы, две человеческих и одна лошадиная, поднял вверх большие пальцы. «Так, пожалуй...» Совещание я сегодня перенесу, протянул кот и исчез. Чес услышал, как он вызвал капрала, перекраивая расписание, и с трудом сел, оперевшись на протянутую руку Тибериуса. Позвоню Андресу. Тибериус довольно улыбнулся. Он и его команда делали седло. Тебе надо будет съездить к нему в дочерний офис биокорпорации, и, скорее всего, не один раз. Съезжу, чего нет? согласился Чес уже зная, что его собственные крылья будут черными с огненно-красным. Плевать, кто что скажет про демаскировку. В отличие от Гасса, ему на боевые вылеты точно рассчитывать не стоит. И да, если под крылья, то надо пить тебя в качестве адаптант-составляющей. Гиены сильная, ничего не скажу. Но выдыхается быстро. И надо будет с процентами поиграть. Сколько от кого? Но это пусть у Себастина голова болит. «Диабло хороша на коротких рывках», — согласился Тибериус. «И главное, в ней и аналитика немало, что редкость для хищников. Не заливает мозги боевым безумием». Он помолчал и вдруг улыбнулся. «Слышал? У него только планерка на сегодня осталась. Так что забирай его и делай, что хочешь, но заставь забыть о том, что сегодня случилось». «Считай, уже забыл». Вернул улыбку Чес. «Хороша?» — переспросил, когда до него дошли слова о Дьявола. «Или ты отталкиваешься от гиена слова женского рода?» «Нет, у гиен верховодят самки». Тиберюс загадочно улыбнулся и протянул. «Так сильно верховодят, что у них даже член есть. И Я сейчас не шучу». Он наклонился, похлопал его по плечу, припечатал. «Живи теперь с этим» и, подхватив седло, закинул его на спину Гаса. Чес расхохотался, показал ему вслед средний палец, а потом пружинисто поднялся на ноги. Тибериус был прав. Сегодня он задолжал коту пару-тройку отличных заездов на треке и в его интересах, чтобы какой-нибудь Рузе не испортил все дело срочным совещанием.